Да, именно так, милый Панвойте, моему безумию нет оправдания. Мой дух, если можно этот призрачный куриный пук, что по сей день живет в моем теле назвать духом, был объят мраками тьмой, а потому с любопытством воспринял слова Бьянки, преневрекший простым и потому вроде как скучным объяснением Оно, разумеется, также мелькало у меня в голове, но тускло и непритязательно. Будто плохой актер, который что бы ни делал, как бы надрывно не декламировал, сколько бы ни вращал глазами, ни размахивал руками, все равно не сможет убедить зрителей в правдивости слов, которые драматург вложил в его уста. Выражаясь короче и проще, в том, что Бьянка... Бредила о философском камне, виноват я сам, увлекши ее рассказами, которые запали ей в душу. — Бьянка, это та самая твоя умирающая девушка, карлица и блаженная? — строго спросил пан Войти. Петр кивнул. А о нашем замке из забвения ты рассказывал? «Ну, так чтобы прямо нет, ответил Пётр. Но в её присутствии, может, что-то и говорил. Я не помню этого. Но вполне возможно. Вполне возможно, повторил пан Войте. Почему же ты ищешь сверхъестественное объяснение там? где естественное объяснение так и просится в руки. Разве ты не убеждал меня, что человек должен прежде всего верить разуму? Говорил или не говорил? Говорил, — ответил Петр. Но я говорил и другое, и вам даже захотелось записать это себе в книжечку, что человек... Это такая тварь, в которой никогда не разберешься. Петр пробыл в Срапно еще несколько дней, чтобы набраться сил перед новой дорогой. Он задумал предложить свои рыцарские услуги кому-нибудь из воинственных и богатых чешских господ и на том завершить свою карьеру спасителя и преобразователя рода человеческого. Он искренне и честно старался уверить себя, будто живет в сорпно исключительно ради отдыха. Это ему на самом деле было крайне необходимо. И поэтому всячески пытался подавить все еще теплившуюся в глубинах подсознания тайную надежду что на перекор изначальному фиаско связь между бредовым бормотанием умирающей бьянки уже близкой загробному миру и Сорпновским замком еще как-нибудь да проявится, рухнет, например, на первом подворье Сорпновского замка под входом в забвение тело мертвой черной птицы? несущие в забу послание из нового мира, начертанное магическими знаками на перепонке крыла летучей мыши. Философский камень спрятан там-то и там-то. И чем призрачнее были его надежды, тем горше становилось отчаяние. И вот однажды, одним беспросветно дождливым днем. В позднейших воспоминаниях он приукрасил это событие фантастической выдумкой, будто на этот шаг толкнула его не только скука от зарядившего на целый день дождя, но и некий внутренний глаз. Он заглянул в библиотеку Срапновского замка, которую некогда в пору своего заточения с немалой пользой для себя привел в порядок и невольно потянулся,